Глава 4. Нас отвели в отсек с пленными. Почему с пленными? А как назвать еще этих несчастных существ, которые находились в небольшом помещении, утрамбованные как огурцы в банку? Меня и Мия небрежно толкнули внутрь, и дверь с тихим шорохом за нами закрылась. Мий продолжал крепко держаться за меня и мелко дрожать. Я положила руки на его худенькие плечки и чуть их сжала. Они похитили серианца! Не может быть. А кто это с ним? Неужто сама Лирианка? Боже мой, сколько раз. Каких только женщин тут не было. И да, в этой камере были одни только женщины. Нет, постойте. В дальнем углу на полу сидели две печальные женщины и держали на руках безвольные тела детей. «Как твое имя, звездная лирианка?» спросила девушка-циклоп. «Влада», представилась, «я не Лирянка, я землянка». «Земль?» «Не слышала никогда о такой расе, но ты так на них похожа?» «Ты не лирианка?» спросила другая странная особь, похожая на гибрид. Человека и ящерки, но довольно симпатичная. Ее раздвоенный язычок то и дело шустро выскальзывал из тонкогубого рта. «Нет», — повторил я, оглядываясь в поисках, — «да хоть чего-нибудь». «Вы, случаем, не в курсе, что такое три оборота?» «Еще эти шары!» Один из этих тварей пытался малышу надеть шар на голову. «Ох, сочувствую». Три оборота — это время. Три часа — пришло осмысление. Очевидно, переводчик, который внедрили мне в мозг пришельцы, включил новые опции. Так, у меня есть ровно три часа, чтобы придумать, как спастись. Зонерийцы с помощью этих шаров сканируют мозг детенышей. Их память более яркая и насыщенная, чем у взрослых. Беда только в том... Что такое сканирование выжигает их, и они умирают. Циклопша указала рукой на тех женщин с детьми и пояснила. Вука и грица лишили своих детенышей. За нырийцам нужны только самки. Наше потомство их не интересует, добавила змейка. Мий всхлипнул испуганно и вцепился в меня еще сильнее. Сирянец ищет в тебе защиту. «Кто ты ему?» — спросила краснокожая девушка очень маленького роста. Она была выше Мия на каких-то десять сантиметров. «Она моя телохранительница!» — воскликнул Мий. «Она защитит меня и вернет домой!» Пленницы переглянулись. «Нам очень жаль». Заскрипела зубами, но сдержалась от высказывания. «Я не собираюсь сдаваться». «Кто-нибудь из вас знает, как управлять космическим кораблем?» Получила молчаливые и недоуменные взгляды в ответ. «Хорошо», — спрошу по-другому. «Кто-то из вас хоть раз в жизни обучался управлению чем-то подобным?» «Я?» — ответила краснокожая кнопка. «Отлично», — хищно улыбнулась. «Пилот у нас есть». Другой вопрос. «Драться умеете?» Девушки зашевелились и зашептались. «Что ты задумала, Влада?» спросила Змейка. «Ничего особенного. Просто хочу спасти себя, Мия и тех из вас, кто этого хочет». «Это невозможно», устала и обреченно сказала женщина с мертвым ребенком на руках. «Невозможно». «Все в этой жизни возможно. Уж я-то теперь точно это знаю». «Зайсича, ты все запомнила?» Спросила я у змейки еще раз. «Да, Влада, я все запомнила». Хищно улыбнулась девушка. «Груга, Саба, вы головой отвечаете за шину. Она наше спасение. Никто из нас не умеет управлять этой штукой, кроме нее, чтобы волосок с ее головы не упал». «Хорошо», — вяло ответили девушки. «Не хорошо, а так точно!» — рявкнула я. — Повторить! — Так точно! — во все горло крикнули женщины, что меня чуть не смело звуковой волной. — А что будет с ними? — спросил меня Мий и показал зеленым пальчиком на несчастных женщин, потерявших своих детей. Я вздохнула и переглянулась с другими женщинами. — Мы не можем оставить их здесь, — сказал я. Но ну и тащить их за собой как балласт я совсем не хотела. Если пойдут добровольно, то без проблем. «Они не покинут тела своих детей», — сказала Груга, женщина-циклоп. «Мы задержим их?» — вдруг подала голос одна из несчастных. «Раз смерть настигла наших детей, то и нам незачем жить». Это спорный вопрос, но я не стала убеждать их в обратном. Вера и религия — совершенно не мои сферы, тем более, когда вопрос касается народов, даже неземных, а с других галактик и планет. «Их смерть не будет напрасной», — сказала я. «Ваши дети и вы будете отмщены и не будете забыты». Пусть это прозвучало пафосно, но женщины благодарно мне улыбнулись. «Ну что, девочки, зададим жару этим присмыкающимся уродцам?» «Так точно!» «Быстро учитесь», — пробормотала я, чуть не оглохнув. и громко потом сказала тогда начинаем что ж убогие пришельцы зря вы похитили меня ой как зря и мы начали цирк пожар пожар пожар горим а, -а, -а пожар мы все орали в голос, привлекая внимание своих похитителей и они не заставили себя ждать прибежало несколько пришельцев, но мы не видели их. А эти сволочи не спешили открывать нашу камеру. «Что? Где пожар?» — резко спросил один из них. «В том углу!» — заорала Груга. «Скорее! а, -а, -а Еще ножками все дружно затопали и кулачками подверки замолотили, чтобы уж совсем страшно выглядело наше мучение. «Я вся горю! Спасите! а а, -а, -а Не скрою от устроенного нами визга не оглох быть только глухой. «Открывай!» – распорядился, видимо, главный. «Вся на выход! Быстро!» И только наша камера открылась, как все наши крики прекратились, и я вместе с циклопшей напали на охранников. Их было четверо. Мои коготки здорово помогли. Двоих мы уложили быстро, а вот двое других напряглись и быстро активировали свои синие шары. «Не дайте им коснуться своих синих камней на лбу!» — крикнула кнопка шина. «Так они связываются с другими сородичами!» «Ты не могла бы там предупредить раньше!» — прошипела я, делая выпад, пытаясь выбить из рук Заннерийца его оружие-шар. Груга, у которой кулаки были как настоящие молоты, надвигалась горой на несчастного пришельца, но он неожиданно кинул в нее шар, и тот, словно паровое облако, скрылся в ее теле. Груга истошно закричала, и ее тело сотрясла сильнейшая судорога. Единственный глаз закатился, и она рухнула без чувств. «Ах ты сука!» – заорвала я на пришельца и отчаянно накинулась на занерийцев, стараясь не дать им дотронуться до своих синих точек во лбу и не давая добраться до других женщин. Я уворачивалась от их шаров, но один из них вдруг коснулся моего плеча. Дикая боль прошлась по телу. Меня будто ударило тысячу вольт, если не больше. В голове резко зашумела, но я устояла на ногах. Я невольно застонала от боли. Слезы выступили на глазах. Я думала, что все, я облажалась, и нам всем конец. Но неожиданно Груга поднялась на ноги и двумя мощными ударами со спины уложила за нырийцев. «Меня не так-то просто убить». Сплюнула она. Одного шарика маловато будет. Груга! улыбнулась я, я рада, что ты жива! Я тоже этому рада! сказала циклопша, морщась от боли в груди, куда влетел шар. Я подошла к зонерийцам, которые вот-вот могли очухаться, и нанесла саблями-когтями смертельные удары. Они тут же сдувались, как воздушные шарики, и морщились, как прогнившие бананы. Я подошла к последнему пришельцу и занесла над ним руку, как меня остановила шина. «Нужна рука заныриться», — сказала она. «Звездолеты запускаются и управляются от этих рук. Сначала отрежь его руку, а потом убивай». «Так бы и сказала», — проворчала я. «Ни к чему эти длинные речи». Сделала, как сказала шина, и протянула ей отрубленную лапу за занырица. Рукой эту стрёмную конечность я назвать бы никак не могла. Шина сморщила свой красный носик и замотала головой. «У тебя она будет надежнее, запричитала она. «Я не церемонясь», — вложила в ее маленькие ручки эту лапу, отчего кнопка скорчила недовольную и брезгливую мордашку, а я сказала «Мне необходимо, чтобы мои руки были свободны», — показала я ей свои ладони. «Поняла? Не время тут брезговать. Отвечаешь за эту руку головой». «Так точно», — промямлила краснокожая кнопка и запихнула конечность пришельца себе под мышку. Другие женщины затащили тухлые тела пришельцев в камеру. Я подошла к женщинам, что продолжали сидеть возле тел своих детей, и спросила, Пойдемте с нами. Вы сможете спастись. Нет, Влада, наш путь окончен. Спасай себя и других. Пусть звезды осветят твой путь и сожгут врагов. Аминь, — добавила я мрачно. Это ваше решение, и я его уважаю. Прощайте. Подхватила Мия на руки, схлипнула от боли в плече, которое уже распухло. до размера яблока, и мы большой командой двинулись по длинному коридору. «Кто-нибудь знает, куда нам идти?» спросила я у женщин. «Стойте!» Вдруг пискнула шина, останавливаясь возле стены с идиотским рисунком в виде овала, на котором схематично были изображены... Комары? По крайней мере, эти палочки разного размера, собранные в маленькие рисунки, были похожи на комаров. большие комарики, маленькие, средние, совсем крошечные. Би. Это план корабля, радостно оповестила нас всех Шина. "Да?" удивилась я и другими глазами посмотрела на это чудо инженерного мозга зонерийцев. А я бы и не догадалась. Я подумала, что это просто картина типа наших абстракций. Посмотрела на план внимательней. Да чтоб их все народы Вселенной так любили и уважали, как они эту схему корабля нарисовали. Никогда бы не догадалась. И что там сказано? Нетерпеливо поинтересовалась я. Шина, мы можем эту схему отодрать и взять с собой? Нет, она голограммная, задумчиво сказала кнопка, пальчиком вводя по схеме. Поднимите меня, попросила она. Я выше не вижу, что там. Груга тут же подхватила кнопку, морщась от боли в груди. «Вот!» — воскликнула Шина, показывая пальчиком на одного комара. «Смотрите, здесь!» э -э, «Шина, просто скажи, что там? Выход в космос?» — съязвила я, начиная раздражаться. «Нам время было дорого». «Нет, это сектор корабля, где находятся звездные шаттлы зонерийцев. Нам не нужно угонять весь корабль». мы можем угнать небольшой шаттл и улететь на нем и отправить сигнал о помощи». «Как далеко до него?» «Теперь я была сама серьезность и сосредоточенность. Вот тут находимся мы», она указала на другого схематичного комара, «а нам нужно сюда, на два этажа ниже». «Так, Шина, запоминай срочно маршрут. Ты наш проводник». Я посмотрела на других женщин. «Кто-то из вас понял, что изображено и написано на этой схеме?» «Нет». «Мы не знаем зонерийскую письменность. Нам внедрили только дополнительные переводчики их языка». «Понятно». «Я запомнила», — сказала радостно Шина. Она переложила конечность пришельца под другую свою подмышку и указала пальчиком на коридор, ведущий вправо. «Нам туда!»